Глава девятая. «Достаточно. Думаю, теперь можно остановиться на привал, иначе лошадей до смерти загоним». Отряд из полдюжины всадников стремительно несся по дороге, и громкий крик их командира принес небольшую только облегчение для напряженных до предела людей. Шум бьющихся землю копыт стал становиться все тише и тише, а затем вся группа становилась и, наконец, смогла почувствовать себя в безопасности. «Господи!» Один из садников, который все это время ехал в конце группы, просто громко выругался, не сдержав чувств, а затем скинул со своего коня связанного монстра. «Почему именно я должен вести этого вонючего ублюдка?» За все время пути никто так и не досужился помочь гоблину надеть обратно его расстегнутые штаны. И он так и блистал грязным срамом на весь свет. Рухнув с лошади, ударившись о землю, Гоблин немного застонал и окончательно пришел в себя, отойдя от полученного недавно удара в голову. Э! <связь> вздохнул он, покрутившись из стороны в сторону и попытавшись освободиться. Но связан он был действительно крепко. Если бы не деревянная броня на груди, ему и вздохнуть было бы тяжко. Уже очнулся! Буквально выплюнул перевозивший этого гоблина человек и с омерзением пнул того по телу. <связь> Смотри, не испачкайся! Тут же засмеялся его друг, который заметил этот удар, и вся группа тут же поддержала этот смешок своими, окончательно рассеивая витающее в воздухе напряжение. Даже женщина МА, которая редко на что-либо реагировала, сейчас немного посмеялась. На ее спине висела сумка, и, запустив туда руку, она достала отобранный у связанного гоблина артефакт. Еще раз внимательно его осмотрела, и ее улыбка вновь сменилась хмурым выражением. Как не посмотри, это просто мусор! хмыкнула она. Моего зверя точно поразила эта палка. <смех> снова взвыл связанный гоблин, а затем толкнулся подбородком от земли и повернулся к ней. Человек тупой! Изрек он так громко, что все вокруг замерли на месте. Что ты сказал? мгновенно пришла в ярость женщина-маг. Люди тупые! снова загокотал гоблин. Катаясь по земле. Горящим и веселящимся взглядом он посмотрел на двух своих похитителей, которые жевали походные лепешки, на женщину, которая все еще держала в руках его оружие, и его взгляд стал почти высокомерным. Люди едят невкусный мусор, как тупые, не знают, как стрелять, потому что тупые. Вонючий ублюдок! прорычал стоящий рядом с ним мужчина, и снова ударил того ногой, да с такой силой что поверженного гоблина даже немного подбросило в воздух. «Даже вонючий знает, как стрелять!» снова загоготал гоблин, а его взгляд стал еще более насмешливым. «Даже вонючий лучше каждого из вас!» Лидер группы, который все это время не встревал в перепалку и просто наблюдал со стороны, окинул взглядом этого гоблина предельно внимательно. Смотрел на скалящегося монстра и тоже с большим трудом сдерживал ярость. Этот тупой, связанный, валяющийся на земле без штанов и обосранный жопой гоблин в самом деле считал себя выше всех присутствующих. С тех пор, как все они получили признание, даже аристократы старались обращаться с его группой достаточно любезно. Но этот гоблин в самом деле их ни во что не ставил. Даже в таком положении он просто над ними насмехался, и это не было что-то напускное. Он в самом деле так считал. «Выходит, это оружие все-таки стреляет?» — спросил он, сдерживая гнев и смотря на самодовольного гоблина. «Конечно стреляет!» Тут же выпалил тот, снова посмотрев на этого человека как на идиота. «Вот отлично!» — кивнул мужчина. Подойдя поближе, он присел на корточки и посмотрел на надменного монстра. «Когда мы прибудем в город, то я отдам тебя нужным людям, и хочешь ты этого или нет?» Ты все им расскажешь. Даже боги могли бы заплакать от боли, попадя не в их лапы. И ты расскажешь им, как стрелять. Расскажешь, как такое оружие сделать. Расскажешь все, что они попросят. Ты будешь жить в клетке месяцами, годами, если придется. И там тебе уже не будет настолько весело. Он говорил медленно, чеканя каждое слово, и, надеясь рассмотреть в глазах этого... Надменного ублюдка, страх. Вот только с каждым этим словом в глазах гоблина отражалось все более и более явное насмешка. Человек тупой. Снова скалялся гоблин. Украл вонючего и думает спрятать. Вонючий глупый, но вонючий тоже член семьи. И что это значит? Спросил тот ощутив в груди легкий укол годами тренируемого инстинкта выживания. «Атаман узнает», — оскалился гоблин во все зубы. «Атаман не вонючий. Атаман сильный. Атаман умный. Атаман говорил, что Вонючий тоже член семьи, и он придет. Атаман узнает, где Вонючий, и вся семья придет». «Да неужели?» Прошипел лидер отряда Ощутив, как весь воздух вокруг них загустел, а его подчиненные снова заметно напряглись. Ты говоришь, что из-за тебя одного гоблины войдут на территорию людей? Всего из-за одного вонючего сородича они пойдут на человеческий город? Не переоценивай себя. Снова засмеялся гоблин с таким тоном, от которого у людей в теле вся кровь заледенела. Он вновь ухмыльнулся а его глаза вспыхнули такой верой в свои слова, что, казалось, сам Бог не сможет его переубедить. «Атаман придет!» Сказал он негромко, но абсолютно нетерпящим возражений тоном. «Атаман мудр! Атаман всегда все знает!» Сказав это, он ненадолго замолчал, как будто упиваясь шоком на лице своего похитителя, и добавил. «Атаман уже рядом!» Стиснув зубы, лидер группы несколько секунд просто смотрел на замолчавшего гоблина. А затем резко вскочил с места. «Отставить привал!» — скомандовал он. «Нам нужно ускориться и добраться до города как можно быстрее!» Все шестеро слышали слова этого гоблина, похожие на простое глупое бахвальство. Вот только тон, с каким эти слова были сказаны... Его самоуверенный и надменный взгляд вновь пробудили в их сердце семя страха. Того самого страха, которое зародилось там, когда они были в лесу и видели те ужасные, никогда никем не виданные вещи. Даже если приказ бежать без отдыха был очень неприятен, никто из них не стал высказываться против. Наоборот, у каждого из них появилось чувство, что это правильно. Каждый из них ощутил в душе звоночек оповещающая об очень скором приближении беды.